«Обойдёмся без кровопускания», — сказала Сара решительно и поспешила вниз, к Марте. Но, едва увидев её, Сара с трудом удержалась, чтобы не вскрикнуть. Кожа у Марты была уже не бледной, она приобрела какой-то свинцово-серый безжизненный оттенок. Глаза провалились, а потрескавшиеся губы безостановочно шептали что-то невнятное. «Марта?» Сара опустилась рядом с ней, но Марта никак не отреагировала. Похоже, она даже не слышала, что к ней обращаются. «Ты обязательно поправишься, Марта!» — ласково прошептала Сара. «Ты только должна обязательно выпить воды. Увидишь, тебе сразу станет лучше». С этими словами она зачерпнула из стоявшей на столе миски воды и попыталась просунуть ложку между судорожно стиснутыми зубами Марты. Но у нее ничего не вышло. Марта не разжимала зубов, и вода протекла на подушку. Сара повторила попытку, но с тем же успехом. Она просидела с Мартой четыре часа кряду, время от времени пытаясь напоить больную, но все ее усилия оказались тщетны. Марта не узнавала Сару. Не понимала, где она находится и что с ней. Время от времени она открывала глаза, но взгляд ее, казалось, был устремлен куда-то далеко, в иные пределы. Было уже поздно, когда в каюте наконец появился Сет Джорджин. На руках он нес уснувшую Ханну. Уложив девочку на свободную койку, Сет попытался помочь Сарину поить жену, но снова безуспешно. Лекарь, за которым в панике бросился Сет, только сокрушенно качал головой. Он уже ничем не мог помочь страдалице. Марта уходила от них, и к утру обоим стало ясно, что вот-вот наступит самое худшее. Они сделали все, что могли, но спасти Марту Джорджин было уже нельзя. Она была слишком слаба, чтобы бороться за свою жизнь, да и беременность отнимала у нее все последние силы. Впрочем, Сара сомневалась, что в ее теле все еще теплится новая жизнь, так что даже если бы Марта каким-то чудом выкарабкалась, вряд ли бы она могла сохранить ребенка. Перед самым рассветом Марта неожиданно открыла глаза и, поглядев на своего мужа, улыбнулась ему пугающе безмятежной улыбкой. — Спасибо тебе, Сад, — прошептала она тихим, но ясным голосом. Потом грудь ее в последний раз наполнилась воздухом, глаза закрылись, и Сет поспешно взял ее руку, но было уже поздно. Жизнь стремительно покидала ее хрупкое тело. Еще несколько мгновений, и голова Марты бессильно откинулась на подушку. Сет зарыдал, прижимая к груди почти невесомое тело. Сара отвернулась, не в силах сдержать слез. «Ничего более печального, если не считать смерти ее собственных детей», Она в жизни не видела. Когда примерно через полчаса неожиданно проснулась Ханна, Сара уже расчесала Марте волосы и покрыла голову своей косынкой. Так что она выглядела даже красивее, чем в последние часы жизни. Казалось, она спит, и Ханна с надеждой спросила, «Она спит, миссис Сара? Мама спит? Ей лучше?» «Нет, милая», — ответила Сара, — Она не спит, но ей лучше. Из деликатности она не хотела оставаться в каюте, но Сету просил ее не уходить. Сейчас он повернулся к Саре, и его полные слез глаза просили, умоляли сказать девочке правду. Она уже на небесах, Ханна. Глотая слезы, промолвила Сара. Видишь, как она улыбается? Это ангелы Божьи встречают ее у врат и говорят с ней. «Твоя мама в раю».